Уильям Сидни Портер Творческий псевдоним О'Генри Спрос и предложение Заведение Финча 9 футов на 12, 3-я авеню, обещает чистку шляп электричеством в присутствии заказчика. Если вам случилось попасть ему в лапы, вы его клиент навеки мне неведомы производственные тайны Финча, но отныне вам придется чистить шляпу каждые четыре дня. Финчу жилистому нерасторопному субъекту с испитым лицом можно дать от 20 до сорок. Поглядеть на него, кажется он с молодых ногтей только тем и занимался, что чистил шляпы. Когда у него нет посетителей, Он охотно болтает со мной, и я чищу шляпу чаще, чем требуется, в надежде, что Финч приподнимет завесу над тайнами местных патагонных мастерских. Как-то я заглянул к Финчу и застал его одного. Он тут же принялся умощать мой головной вор панамского производства своим загадочным составом, притягивающим пыль и грязь, как магнит. «Говорят, индейцы плетут шляпы под водой», — сказал я для затравки. «Ерунда», — сказал Финч. «Так долго под водой не пробыть ни индейцу, ни белому?» «Послушайте, вы интересуетесь политикой?» «Я на днях прочел в газете, что приняли один закон, его еще называют «Закон спроса и предложения». Я как мог постарался ему втолковать, что речь идет не о законодательном акте, а о законе политической экономии. «Вот оно как», — сказал Финч. «Я об этом законе много чего слышал года два тому назад, но все больше с одного боку». «Верно», — подтвердил я. «У ораторов этот закон не сходит с языка. Похоже, они жить без него не могут». «Вам, наверное, доводилось слышать, как наши разбойники с большой платформы разглагольствуют о нем тут, в Исцайде». Лично мне, сказал Финч, об этом законе рассказал король. Белый король, он правил индейским племенем в Южной Америке. Сообщение Финча меня заинтриговало, но не удивило. Большой город – это своего рода материнские колени для тех, кто забрел далеко от дома и нашел, что выбранный путь слишком тернист для их неокрепших ног. В сумерках они возвращаются домой и садятся у порога. Я знаком с пианистом из третьеразрядного кафе, который охотился на львов в Африке, с посыльным, сражавшимся в рядах британской армии против зулусов. С извозчиком, чью левую руку патагонские людоеды уже готовились сунуть в похлебку, предварительно раздробив ее, как клешню краба, в ту самую минуту, когда на горизонте замаячило судно, несшее страдальцу избавления. Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня. «Ленту новую?» — спросил Финч, и губы его раздвинула унылая безжизненная улыбка. «Да», — сказал я, — «и на пол дюйма шире». Я менял ленту всего пять дней назад. «Встречаю я как-то одного человека», — начал Финч свой рассказ. «Коричневый такой, все равно что табак. Из всех карманов деньги торчат, заправляются свиными клетками у шлагеля. Было это два года тому назад. Я еще тогда Бранспойт возил при девяносто восьмой части, и заводит он речь о золоте. Говорит, в одной, значит, южной стране, хватималой называется». В горах золото полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах из ручьёв. Скажешь, что же, говорю, Джеронимо? Индейцы? Нет на юге никаких индейцев, кроме лосей из деловых клубов и закупщиков мануфактуры. Индейцев всех загнали в резервации. Но надо сказать, допуск к ним есть. «И рассказ мой тоже будет с допуском», — говорит он. «Только это не те индейцы, что при Буффалобиле. Эти на собственных землях противозаконно живут. И они будут породовитее. Называются они финки и аптеки. Они там стародавные жители. Они в Хматемале в те времена еще жили, когда Мексикой Толстосума правил». «Они намывают золото из горных ручьев, — говорит коричневый человек, — сыплют его в гусиные перья, из перьев в красные кувшины, но как насыплют кувшины доверху, пакуют золото в кожаные мешки, каждый мешок по оробе, и в той целых двадцать пять фунтов, а там уж тащат мешки в каменный дом». И над дверью того дома картинка высечена. Идол с завитыми волосами играет на флейте. «И куда ж они девают эту небывалую прибыль?» – спрашиваю. «А никуда», – говорит человечек. «Это, знаете, тот самый случай, когда зло двигается по земле, и скорости его не вынести. Где золото не в проворот, там не ищите справедливости». Выдоил я коричневого человечка досуха, пожал ему руку и сказал, мол, извините, только веры к вам у меня нет. А ровнёхонько через месяц я высадился на Хватимальский берег и при себе имел 1300 долларов за пять лет скопленных. Индейские вкусы, думалось, мне известны, так что товару я набрал самого что ни на есть подходящего. Четырех Мулов навьючил красными шерстяными одеялами, железными ведрами, цветными гребнями для дам, стеклянными ожерельями и безопасными лезвиями. Нанял черномазового погонщика. Сговорились, что он и Мулов будет нахлестывать, и индейцев понимать. Но Мулов-то он понимал вполне, а вот английский нахлестывал уж больно люто. Имечка его лязгала как ключ, когда его не той стороной в замок сунешь. Но я его МакКлин кликал. Выходило похоже. Так вот, золотая эта деревушка ютилась в горах, и было до нее миль сорок ходу. Мы ее проискали 9 дней, а на десятый... Мак Клинток перегнал всех мулов и меня, в том числе, по сыромятной коже мосту через пропасть, глубиной, этак, тысяч пять футов. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь в точь, как барабанщики в театре, перед тем, как Джордж Коэн на сцену выходит. Дома в той деревушке были слеплены из камня и грязи, а улицы вовсе не предвиделось. Из дверей мигом повысовывались какие-то желто-бурые типчики. Глаза таращат, не дать не взять, из скулапы в томатном соусе. И тут, из самого большого дома, с галерейкой на все стороны, выходит белый крупный такой мужчина в шикарных дубленных одеждах из оленей кожи, на шее золотая цепка, во рту сигара. «Мне встречались сенаторы такого обличия и статей, а еще метродотели и полицейские». И вот подходит он и приглядывается к нам, пока МакКлин так разгрузкой занимается, а потом закуривает, и пока курит, делает перевод к головному мулу. «Привет, Непрошинский», — говорит мне этот шикарный мужчина. «Ты чего встрял в мою игру? Что-то я не приметил, чтоб ты покупал фишки. И кто это тебе вручил ключи от города?» «Я всего лишь бедный путешественник, говорю, да еще на улочном транспорте. Так что вы уж извините меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете?» «Обособляйся-ка ты от своего мнимоходца», — говорит он, — «и входи в дом». Он поднимает палец, и к нему к опрометю кидается индейец. «Вот этот малый позаботится о твоей экспедиции», — говорит он, — «а я позабочусь о тебе». И ведет меня в тот самый большой дом, выставляет стулья и выпивку молочного такого колера... Шикарней комнаты я не видывал. Каменные стены с сплошняком занавешаны шелковыми шалями, на полу желтые и красные дорожки, красные кувшины, шкуры ангорских коз. А уж бамбуковой мебелью, что там находилось, можно б заставить полдюжины приморских домишек. И еще осталось «Прежде всего, — говорит он, — Тебе очевидно желательно узнать, кто я такой. Я единоличный арендатор и владетель здешнего индейского племени. Индейцы меня прозвали Великий акула, что означает король. У меня тут больше силы, чем у пресса таше, гидравлического пресса и прецидижитатора вместе взятых, а для них я палка-погонялка и сучков узлов на мне не меньше, чем выдаёт в рекордный пробег машина Лузитании. «Да-да, и мы газеты почитываем», — говорит он. «А теперь предъяви ты свои полномочия, и мы откроем заседание». «Ладно, — говорю, — я известен под именем Финч. Занятие «Капиталист», адрес 541 Восточная, 32 -я. «Нью-Йорк!» — прерывает меня король. «Так-так!» — говорит он, ухмыляясь. «Вижу, фортуна не впервой оборачивается к тебе задом. Сужу по тому, как ты щедр на рекламу. А теперь объясни, что означает капиталист. Я ему как на духу выложил, для чего я сюда пришел и каким манером дошел до того, что пришел. «Золотой песок!» — говорит он. И такой у него вид удивленный, но чисто как у младенца, которому на перемазанный патокой палец налипла перышко, уморил ты меня, ведь тут золотых приисков сроду не было, И ты вложил весь свой капитал в чужие роказни. Но и но. здешние людишки, они из вымершего племени, наивны как дети, Им ничего не известно о покупательной способности золота. Похоже, тебя надули, — говорит он. Возможно, — говорю, — только сдается мне, что человечек тот не врал. Финч, — говорит вдруг король, — мне не хочется кривить душой. Мне часто доводится поговорить с белым человеком, так что... «За твои деньги я тебе устрою завтра наглядную демонстрацию. Может статься, что у моих избирателей припрятан гран другой песку под одежонкой. Доставай-ка завтра свои товары и погляди сам, как у тебя пойдет торговля. А теперь хочу представиться тебе неофициально. Меня зовут Шейн. Патрик Шейн». И владею я этими индейскими людишками по праву победителя, а победу над ними я держал благодаря моей отваге и единоличному превосходству. Я сады забрел четыре года назад и одолел их своими габаритами, цветом лица и нахрапом. Язык их я изучил за шесть недель, проще ничего нет. «Произносишь столько согласных, сколько хватает дыхания, а потом тычешь пальцем в то, что тебе требуется. Подавил я их своей импозантностью, а добил, — продолжает король Шейн, — при помощи экономической политики, ловкости рук, но ну и, конечно, нашей новоанглийской морали и скволыжества». «Каждое воскресенье, или во всяком случае, когда по моим расчетам должно быть воскресенье, я читаю им проповедь в Доме Совета, а советы там даю я один, о законе спроса и предложения. Я превозношу предложение и поношу спрос, и всегда придерживаюсь одного текста. Ведь ты бы никогда не подумал, Финч» что во мне так сильна поэтическая жилка. «Не знаю, — говорю, — как-то язык не поворачивается назвать эту жилку поэтической. Своё поэтическое Евангелие я заимствовал у Теннисона. Я его считаю всем поэтом-поэтом. Вот, значит, как этот текст звучит. Нет, не ради восторгов люди явились на свет». Так же, как не за тем, чтоб гулять, как султаны в пряных садах. Понимаешь, я учу их урезать спрос, учу ставить предложение выше спроса. Учу не желать ничего, кроме самого необходимого. Чуток баранины, чуток кофе, чуток фруктов их привозят с побережья. Вот и все, что им нужно для счастья. «Я их вымуштровал, лучше не надо. Одежду свою и шляпы они плетут из соломы и живут при Пиваевиче. Великое дело, заключает Шейн, осчастливить народ таким простым и здоровым прижимом». «Так вот, на завтра я с королевского разрешения велел МакКлинтаку разбросать два мешка товара по площади». Тут же к нашему прилавку понабежала видимо-невидимо индейцев. Я размахивал перед ними красными одеялами, сверкал сережками и кольцами, нацеплял на дам жемчужные ожерелья и гребешки, на мужчин красные подштанники. Все без толку. Они таращились, как оголодавшие идолы, и ровным счетом ничего не покупали. Я справился у МакКлинтака в чем дело. Мак несколько раз зевнул, скрутил папиросу, поделился кое-какими сокровенными соображениями с мулом, потом снизошел до меня и сообщил, что у индейцев просто нет денег. И тут на площадь является сам король Шейн, грузный, багровый, царственный, как всегда на груди золотая цепка, во рту сигара». «Как торгуется, Финч?» – спрашивает он. «Надо б лучше, да нельзя, говорю. Товар рвут из рук. Но у меня тут еще один товарец припасен. Я решил его выбросить перед самым закрытием. Хочу посмотреть, как они отнесутся к безопасным лезвиям. Я прихватил с собой два гросса». Купил по случаю на распродаже подпорченного пожарами товара. Шень тут как захохочет. Так зашелся, чуть не упал. Спасибо этот его не то мамилюк, не то секретарь подхватить успел. «Ах ты, чертополох, тебя подери», — говорит. «Можно подумать, ты только что на свет родился, а, Финч?» «Ты что, не знаешь, что индейцы не бреются? Они свою растительность по волоску выдирают!» «Подумаешь, — говорю, — и бритва мои то же самое делают, так что они особой разницы и не заметили б». Шейн ушел. «И его хохот было еще слышно за квартал, будь в этой деревушке кварталы». «Передай им, — говорю я МакКлинтаку, — мне деньги не нужны. Передай им, я принимаю золотой песок. Передай, я дам по шестнадцать долларов за унцию песка. Ясное дело товарами. Я только за песком сюда явился». Мак переводит, и толпа кидается в рассыпную, будто на них спустили отряд полиции. И двух минут не прошло, а уж всех дядькиных племянников и теткиных племянниц как ветром сдуло. В тот же вечер в королевском дворце мы с королем потолковали по душам. — У них наверняка припрятано золотишко, — говорю я, — а иначе с чего бы они пустились на утек? — Да ничего у них нет, — говорит Шейн. — И далось тебе это золото? Ты что... Начитался эдвард Алла на по, нет у них никакого золота. Они его сыплют в перья, говорю я, из перьев кувшины, а из кувшинов мешки. В каждом мешке двадцать пять фунтов весу. Мне точно сказали, шея на пять хохочет, заливается и жует сигару. «Не часто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, введу тебя в курс дела. Сдается мне, тебе отсюда живьем не выбраться, так что я тебе выложу все на чистоту. поди ка сюда». Он приподнимает занавес шелкового волокна, и я вижу в углу груду мешков оленей кожи. «Здесь...» «Сорок мешков, — говорит Шейн, — в каждом поробе золотого песку. Круглым числом 220 тысяч долларов. И все это золото — мое. Оно принадлежит великому Акуле. Индейцы сдают весь золотой песок мне. 220 тысяч долларов, — говорит Шейн. «Тебе, небось, такие деньги и во сне не снились?» «Лоточник ты несчастный!» «И много тебе от них толку?» «Говорю я издевательски и злопыхательски!» «Выходит, ты государственная казна для этой шайки нищих производителей «И даже процентов не платишь так, что никто из твоих вкладчиков не может купить себе хотя бы технический алмаз агастовского производства ценой в 200 долларов!» За 4 доллара 85 центов? Послушай, говорит Шейн, и на лбу у него выступает испарина Я тебе открыл душу, потому что ты завоевал моё расположение Тебе случалось держать золотой песок не в тройском весе? А в самом, что ни на есть, весомом весе, который насчитывает не двенадцать, а целых шестнадцать фунтов. «Никогда, — говорю, — не имею такой скверной привычки». Тут Шейн падает на колени и заключает мешки с золотом в объятия. «Обожаю золото, — говорит он. Я бы, — говорит, — круглые сутки его не выпускал из рук». «Нет у меня в жизни больше радости. Стоит мне войти в эту комнату, и я, король и богач, разом. Через год я буду миллионером. Богатство мое растет с каждым днем. Все индейцы как один по моему приказу намывают песок в ущелье. Счастливее меня, Финч, нет человека на свете». Я же хочу только, чтоб золото мое было у меня под боком, чтоб богатство мое росло с каждым днем, а больше я от жизни ничего не прошу. Теперь, — говорит, — ты понимаешь, почему мои индейцы не покупают твои товары, и мне на что их покупать? Золотой песок они без остатка выдают мне, я их король». «Я обучил их ничего не жалеть и ни о чем не мечтать, так что прикрывай-ка ты свою лавочку». «Нет, теперь я тебе скажу, кто ты такой, — говорю я. Ты самый что ни на есть бесстыжий жмот. Ты проповедуешь предложение и знать ничего не хочешь о спросе. А предложение, — продолжаю я, — оно и есть предложение, только и всего». Но со спросом дело другое. Это силлогизм и понятие выше классом. Спрос учитывает права наших жен и детей, благотворительность и дружбу и даже уличных попрошаек. И понятия эти должны друг друга уравновешивать. И я тебя честно предупреждаю, мне есть еще чем тебя ошарашить по коммерческой линии. Так что гляди в оба, как бы я не порушил твои косные мыслишки относительно политики и экономии. На завтра я с утра пораньше дал указание МаКлинтоку пригнать на площадь еще одному лосилу с товарами. Народу опять набежала видимо невидимо. Я ясное дело достаю самые наилучшие ожерелье, браслеты гребешки, сережки, и велю дамам их примерить. Потом иду с козыря, вынимаю из последнего мешка полгроса ручных зеркал в прочных оловянных оправах и распределяю их между дамами. Так я познакомил племя с зеркалами. Смотрю, по площади шествует Шейн. Она как торговля. «Не сыграла еще в ящик?» – спрашивает он и утробно хохочет. «Не только не сыграла в ящик, а как бы еще несколько ящиков товару выписать не пришлось, – говорю я. Тут по толпе прошел ропот. Женщины заглянули в магический кристалл, увидели, какие они красотки и поделились этим открытием с мужчинами». Ну, мужчины, ясное дело, давай ссылаться на нехватку денег и временные трудности перед выборами. Но дамы и слушать ничего не хотели. И тут настал мой час. Я прервал оживленный разговор МакКлинта с Мулами и наказал ему заняться переводом. «Переведи им, говорю, что на золотой песок они могут купить эти украшения, достойные королей и королев земли. Передаем, что за желтый песок, который они намывают из ручья для его преподобия Акулея и Марципана вашего племени, можно приобрести все эти драгоценности и амулеты, которые их украсят, а также замаринуют и сохранят от злых духов». «Передай что питсбургские банки платят 4% по вкладам, деньги по желанию клиента высылаются почтой. А от этого, богатей, не зевай хранителя народного достояния, и спасибо не дождешься. И еще передай им, маг, не ленись, повтори да не раз, чтоб они не мешкая пустили песок в оборот». Мак Клинток благосклонно машет рукой одному из своих молов, и тот что-то говорит толпе. Тогда какой-то гутоперчивый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень, а вокруг шеи у нее в три ряда намотана моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора, и произносит речь, на слух смахивает, будто игральные кости в стакане трясут. «Он говорить, — переводит МакКлинток, — «людишки не понимают, что золотой песок «ваши вещички покупать. Женщины беситься. Великий Акула говорить, «золотой песок он хранить, «злых духов отгонять». «Злых духов от денег «нипочем не отгонишь, — говорю я. «Они говорить, — продолжает МакКлинток, «Акула их дурачить». «Они много-много ругаться!» «Ладно-ладно, говорю, пусть гонят золотой песок или монету, и я отдам им весь товар!» «Песок взвешивается на ваших глазах и принимается по шестнадцати долларов за унцию!» «Больше здесь, на Хватемальском берегу, никто им не даст!» «В этом месте индейцы вдруг кидаются в рассыпную, а я не могу понять, какая муха их укусила!» Мы с Маком пакуем ручные зеркала и ожерелья, что они покидали, и отводим мулов в тот кораль, который нам отвели под гараж. Сначала в наш кораль доносится шум и гам, потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн, одежда на нем изорвана в клочья, а лицо так исцарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь». «Они! Они грабят сокровищницу, Финч!» – вопит он. «Они хотят убить меня и тебя в придачу! Живо приведи мулов в боевую готовность! Надо смываться! Нельзя терять ни минуты!» «Выходит, они раскусили, – говорю я, – что такое закон спроса и предложения?» «Это все женский пол виноват!» – вопит король. «А ведь они так мной восторгались!» «Так они еще не знали зеркал», — говорю я. «Они схватились за топоры», — говорит Шейн, — «поторапливайся!» «Бери себе чаловомула», — говорю я. «В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А я себе возьму мышастого. Он порезвее будет, у него скорость на два узла больше». «Чалый он шпатит, но может статься, что тебе и на нем удастся удрать», — говорю. «Вот если б ты предусмотрел справедливость, то тогда я, может, дал бы тебе мышастого». Взгромоздились мы на наших мулов, и не успели мы пересечь сыромятный мост, как на другой стороне показались индейцы, и ну бросать в нас камни и ножи. Но мы мигом обрубили ремни со своего края, и двинулись к побережью. Тут в заведение Финча вошел грузный верзилов в полицейской форме и облокотился о витрину. Финч дружески кивнул ему. «О Кейси говорили, — сказал полицейский сиплым ракочущим басом, — что союз чистильщиков шляп воскресенье устраивает пикник в Берген-Бич. Верно? Ага, — сказал Финч. Гулянье будет первый сорт. «Дай 5 билетов», — сказал полицейский и швырнул на прилавок 5 долларов. «Ишь ты», — сказал Финч, — «что-то ты больно». «Иди, ты знаешь, куда?» — сказал полицейский. «Тебе надо их продать, так ведь? А раз так, значит, кому-то надо их купить. Жаль, что я не смогу туда выбраться». Меня обрадовало, что Финч... Пользуется таким авторитетом в своем квартале. Нас прервала девчушка лет семи с грязной рожицей и чистыми глазами, одетая в перепачканное кургузае платье. Мамка велела, затараторила она, чтоб ты дал 80 центов для бакалейщика, 19 для молочника и 5 центов мне на мороженое. Только про мороженое она не говорила, заключила девчушка, заискивающе, но правдиво улыбаясь. Финч достал деньги, пересчитал их дважды, и я заметил, что девчушке был выдан доллар и четыре цента. «Закон спроса и предложения», — заметил Финч. «Справедливый закон». И точно рассчитанным движением надорвал шов на ленте моей шляпы, сильно сократив тем самым срок ее службы. «Только друг без друга они существовать не могут». «Я знаю», — продолжал он уныло, улыбаясь, — «что она спустит эти деньги на жвачку. Она ее страсть как любит. Но что стало бы с предложением, спрашиваю я вас, если б на него не было спроса?» «А как сложилась дальнейшая судьба короля?» — полюбопытствовал я. «А, совсем забыл сказать», — ответил Финч. «Этот вот, что сейчас билеты у меня купил, он самый шейный есть». Он вместе со мной сюда вернулся и подался в полицейские. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч!